Мы перенеслись сразу в спальню кронпринцессы. Здесь уже было тихо, и находились лишь лорды Алсер и Ултан Шейвр. Алсер сидел на стуле, рядом с постелью, собственно, на постель, закинув ноги. Заместитель лорда Тьера, напротив, устроился в кресле у двери. Кронпринцесса, спеленутой магией, продолжала лежать, погруженная в сон. Мирная картина. «Риате?» – вопросительно произнес демон. Мы разобрались. Кратко ответила я, «Темных, лорд Алсер». Лорд ответил не сразу, для начала он несколько минут пристально смотрел на леди Тьер. Та ответила ему надменным и даже чуть насмешливым взглядом, а завершила мрачным. «Не тебе мне указывать, мальчишка». «Не мне», — согласился темный лорд, «но император, несомненно, пожелает высказать вам несколько нелицеприятных замечаний». Я не сразу поняла, в чем дело, потом сообразила. Император доверил леди Тьер охрану кронпринцессы, а мы покинули пост. Моя вина, — не стала молчать я. К тому же я точно знала, что за время нашего отсутствия нападения не произойдет. Огненно-синие глаза Алсера взглянули на меня. Лорд улыбнулся и произнес. «Кошмарных, госпожа риаты! Бесконечно рад снова видеть вас!» И должен признать, выглядите вы просто великолепно. Этот наряд прекраснее прежнего. Весьма элегантно подчеркивает вашу изысканную внешность. До меня доходит смутное осознание того, что платье мне дала леди Тьер, а я надела, даже не взглянув. Впрочем, мне было не до нарядов Нужно было сесть и основательно все обдумать. Особенно с кольцом. Спасибо за комплимент. Несколько рассеянно ответила я и тут же перешла к интересующим меня вопросам. — Лорд Шейбр, магистр не вернулся?